Глава двадцать седьмая. Суета и томление духа. Одним апрельским вечером Марилла возвращалась домой из общества помощи, и вдруг ее осенило, что зима прошла. И это открытие наполнило ее тем восторженным трепетом, который всегда дарит весна, как старым и грустным людям, так и молодым и веселым. Марилле было несвойственно подвергать анализу свои мысли и чувства. Она считала, что думает об обществе помощи, о благотворительных членских взносах и новом ковре для ризницы. Но в эти размышления гармонично вплетались красные поля, затянутые бледно-лиловым туманом на фоне заходящего солнца и длинные заостренные тени елей, падающие на луг за ручьем и неподвижные клёны с красноватыми почками, и зеркальная поверхность пруда, и весь пробуждающийся мир, скрывающий под бурой землей нежное пульсирование новой жизни. Весна разливалась по земле, и размеренные шаги пожилой женщины становились легче и быстрее из-за этой вечно возрождающейся первобытной радости. Ее глаза любовно остановились на зеленых крышах. Дом смотрел на нее сквозь сетку деревьев, и его окна отражали закатный свет россыпью сияния. Шагая по сырой тропе, Марилла думала, как хорошо знать, что идешь домой, где весело потрескивают дрова и красиво сервирован к чаю стол. А ведь до приезда Н. она всегда возвращалась после собрания общества в холодный дом. Войдя в кухню, Марилла испытала разочарование и досаду. Огонь в плите погас, и никаких следов присутствия Энн в доме не было. А ведь она просила Энн обязательно приготовить к пяти часам чай. Теперь ей самой нужно торопиться, снять нарядное платье и приготовить еду до возвращения Мэтью с весенних полевых работ. «Ну, достанется, мисс Энн, когда она вернется домой», мрачно проговорила Марилла, стругая щепки для растопки большим ножом и вкладывая в свои действия больше энергии, чем было необходимо. Тем временем вернулся Мэтью и сел в своем углу, смиренно дожидаясь чая. Болтает где-нибудь с Дианой, сочиняет рассказы или разыгрывает сценки или предается еще каким-нибудь дурачеством, позабыв о времени и своих обязанностях. Придется ее прибрать к рукам, и прекратить это разгильдяйство раз и навсегда. Я не приму во внимание, что миссис Аллен называет ее самым смышленым и милым ребенком на свете. Может, она и смышленая, и милая, но в голове у нее полно вздору и никогда не знаешь, что еще она выкинет. Только выпутается из одной глупой истории, как тут же попадает в другую. Только подумать. Ведь я сейчас повторяю слова Рэйчел Линд, которые так меня разозлили на заседании общества. Я обрадовалась, когда миссис Аллен заступилась за Энн, иначе я сказала бы Рэйчел что-нибудь резкое при всех. У Энн куча недостатков, мне ли не знать, но воспитываю ее я, а не миссис Линд, которая и архангела Гавриила, если б он жил в Эйвенли, отыскала грехи. И все же не дело Энн уходить из дома, если я велела ей остаться и позаботиться о порядке. Несмотря на все ее недостатки, Она никогда раньше не была непослушной или безответственной, и мне больно сталкиваться с этим сейчас». «Ну, не знаю», — сказал Мэтью, который, будучи спокойным и мудрым, и прежде всего голодным, почел за лучшее позволить Марилле выпустить пар, по опыту зная, что она сделает все намного быстрее, если не вступать с ней в неуместный спор. «Возможно, ты торопишься с выводами, Марилла? Не называй ее безответственной, пока не убедишься в ее вине. Может, еще все объясниться? Эн, в этом мастер. Я велела ей остаться, а ее нет дома. Возразила Марилла. Думаю, Эн будет трудно найти объяснение, которое удовлетворило бы меня. Ты всегда на ее стороне. На воспитанием Эн занимаюсь я, а не ты. Уже стемнело. Ужин был готов, но Эн. По прежнему отсутствовала. Марилла поглядывала в окно, но Эн не бежала торопливо по бревенчатому мосту и не спешила задыхаясь от бега по тропе влюблённых, полное раскаяние от сознания невыполненного долга. Марилла мрачно вымыла и убрала посуду. Когда ей понадобилась свеча, чтобы спуститься в подвал, она поднялась в комнату на чердаке, чтобы взять ту, что обычно стояла у Эн на столе. Марилла зажгла её и когда повернулась, чтобы уйти, вдруг увидела Энн, лежащую на кровати и уткнувшуюся лицом в подушку. «Боже мой!» — произнесла с удивлением Марилла. «Ты что, спала, Н? «Нет», — послышался приглушенный ответ. «Может, заболела?» — с волнением спросила Марилла, подходя к кровати. Н еще глубже зарылась в подушку, словно хотела навсегда скрыться от людских взоров. «Нет. Пожалуйста, Марилла, уходите и не смотрите на меня. Я в глубоком отчаянии, и меня больше не волнует, кто в классе первой по успеваемости, кто лучше сочиняет рассказы или поёт в воскресной школе. Такие пустяки меня больше не волнуют. Теперь я, скорее всего, нигде не смогу появляться. Моя жизнь закончена. Пожалуйста, Марилла, уходите и не смотрите на меня». «Что ты такое говоришь?» – ничего не понимала Марилла. «Энн Ширли, что с тобой? Что ты еще натворила? Сию минуту вставай и рассказывай. Я сказала сию минуту!» «А теперь говори, что случилось?» С несчастным выражением лица Энн покорно поднялась с кровати. «Взгляни на мои волосы, Марилла», — прошептала она. Марилла подняла выше свечу и внимательнейшим образом осмотрела ее волосы, тяжелые гривы, не на плечи, Они действительно выглядели как-то странно. Энн Ширли, что ты сделала со своими волосами? Почему они зелёные? Зелёными? Их тоже можно было назвать с натяжкой. Название такому цвету было трудно подобрать. Волосы тусклые, бронзово-зелёного оттенка, с проступавшими то тут, то там рыжими прядями, выглядели ужасно. За всю свою жизнь Марилла не видела ничего комичнее. Да. «Зелёные!» — простонала Энн. «Я думала, что хуже рыжих волос нет ничего на свете. Но зелёные в сто раз хуже, о, Марилла! Вы представить себе не можете, как я страдаю!» «Я не представляю и того, как такое могло случиться, но собираюсь это выяснить», — сказала Марилла. «Давай спустимся на кухню, тут слишком холодно, и ты мне всё расскажешь». Я ждала чего-нибудь в этом роде. Ты уже около двух месяцев не в проказах, И я была уверена, что очередная проказа на носу. «Так что же ты сделала со своими волосами?» Я их покрасила. «Покрасила?» «Покрасила волосы? А ты разве не знала, что красить волосы?» «Безнравственно!» «Я понимала, что делаю что-то нехорошее», — признала Энн. «Но решилась, ладно уж, согрешу немножко, зато избавлюсь от рыжего цвета. Я все просчитала Марилла» и дала себе обещание во всем остальном быть очень хорошей, чтобы загладить свою вину. «Если бы я, не дай бог, решила, что мне пора красить волосы», язвительно заметила Марилла, «то выбрала бы для этой цели цвет поприличнее, во всяком случае не зеленый». «Я и не собиралась краситься в зеленый цвет», – печально возразила Энн. «Если уж поступать плохо, то хотя бы делать это со смыслом». Он сказал, что мои волосы обретут красивый цвет вороного крыла. И слово мне дал, что так будет. Разве я могла не поверить ему? Я знаю, каково это, когда тебе не доверяют. И миссис Аллен говорит, что нельзя в ком-то сомневаться, если не знаешь наверняка, что тебя обманывают. Вот теперь я знаю наверняка. Зелёные волосы – достаточное доказательство. Но тогда этого доказательства у меня не было, и я верила каждому его слову. О ком ты говоришь? Кому верила? Бродячему торговцу. Он проходил здесь днем. Краску я купила у него». «Сколько раз я говорила тебе, Энн Ширли, не пускать в дом этих итальянских бродяг. Не надо их поощрять, а то будут постоянно здесь ошиваться». Я его в дом не впустила, вспомнив ваш наказ. Вышла на улицу, плотно закрыла за собой дверь и товары рассматривала на крыльце. Кстати, он не итальянец, а немецкий еврей. У него был большой лоток, набитый всякой всячиной, и он сказал, что много работает. «Ему нужны деньги, чтобы перевезти жену и детей из Германии». Он с таким чувством говорил о семье, что растрогал меня. Мне захотелось что-нибудь купить у него, чтобы как-то помочь. И тут я обратила внимание на пузырёк с краской. Торговец заверил меня, что его краска окрасит любые волосы в цвет вороного крыла и не будет смываться. Я тут же представила себя с блестящими чёрными волосами и не смогла не поддаться искушению». Он продавал бутылочку за 70 центов, а у меня было только 50. Думаю, у него доброе сердце, потому что он сказал, что мне отдаст краску за 50 центов, а это все равно, что даром. Я купила бутылочку, и как только он ушел, вбежала в дом и сразу же стала наносить краску старой расческой на волосы, согласно инструкции. Я использовала всю бутылочку, и когда увидела, в какой жуткий цвет окрасились мои волосы, раскаялась в моем поступке и до сих пор пребываю в раскаянии. «Надеюсь, твое раскаяние к добру», — серьезно проговорила Марилла. «Возможно, ты и прозреешь, и увидишь, куда завело тебя тщеславие». «Но как быть с волосами?» «Давай первым делом хорошенько помоем голову и посмотрим, изменится ли что-нибудь». Эн тут же приступила к мытью головы, терла и скребла волосы, но смыть краску не удалось. Новый цвет держался так же цепко, как раньше естественный рыжий, Торговец не солгал, сказав, что краска не смоется, хотя остальные его обещания слова доброго не стоили. «Что мне делать, Марилла?» — вопрошала Энн, обливаясь слезами. «Я этого не переживу. Люди почти забыли мои прежние ошибки. Торт с утоляющим средством, настойку, которой я напоила Диану, и дикий крик, с которым набросилась на миссис Линд. Но этот случай они не забудут. Меня перестанут уважать. у Марилла!» Когда обмана сеть плетешь, сам скорее в него попадешь. Это стихи, но так на самом деле и есть. Представляю, как будет смеяться Джози Пай. Я самая несчастная девочка на острове принца Эдуарда. Страдания Н продолжались неделю. Все это время она не выходила из дома и каждый день мыла голову с мылом. Страшный секрет знала только Диана, но она торжественно поклялась никому об этом не говорить и, надо сказать, слово сдержала. В конце недели Марилла решительно заявила. «Все бесполезно, Н. Это очень стойкая краска. Волосы надо состричь. Другого способа нет. В таком виде нельзя появляться на людях». Губы Уэн задрожали, но она понимала, что это горькая правда. Со скорбным вздохом она отправилась за ножницами. «Отрезайте все сразу, Марилла, и покончим с этим. О, у меня сердце разрывается!» Как все это неромантично. В книгах девушки теряют волосы в лихорадке или продают их, чтобы потратить деньги на доброе дело. И я бы не возражала, если бы со мной случилось нечто подобное. Но нет ничего утешительного в том, что тебе состригают волосы из-за твоей глупости. Ведь ты собственноручно приобрела краску, изуродовавшую тебя. Можно я буду плакать все время, пока вы будете меня стричь, если не помешаю? ведь это по-настоящему трагическое событие. Энн, как и обещала, лила слезы во время стрижки, но поднявшись к себе и посмотрев в зеркало, впала в холодное отчаяние. Марилла выполнила свою работу безукоризненно, срезав все волосы до корней. Вид был неутешительный, и это еще мягко сказано. Энн поспешила повернуть зеркало к стене, пока волосы не отрастут. «Не взгляну на себя в зеркало!» — воскликнула она в сердцах. И тут же вернула зеркало на прежнее место. «Нет, взгляну. Пусть это будет мне наказанием за то, что я плохо поступила. Буду смотреть в зеркало каждый раз, когда вхожу в комнату, и видеть это уродство. И не буду представлять, что ничего этого не было. Никогда бы не подумала, что буду жалеть о своих волосах. Но теперь я знаю, что, несмотря на рыжий цвет, они были густыми, длинными и кудрявыми, Как бы чего не приключилось теперь еще и с носом. В следующий понедельник стриженная голова Энн произвела настоящий фурор. Но, к счастью, никто не догадался, в чем причина такой перемены. Даже Джози Пай, которая, однако, не приминула сообщить Энн, что то выглядит настоящим чучелом, ничего не заподозрила. «Я ничего не ответила Джози на эти слова», рассказывала Энн вечером Марилле, которая лежала на диване после очередного приступа головной боли. Решив, что это мне в наказание, и надо терпеливо снести эту грубость. Неприятно, когда тебе говорят, что ты похожа на чучело, и у меня с языка чуть не сорвались в ответ гневные слова, но я сдержалась. Я только бросила на неё презрительный взгляд, но потом простила. Когда прощаешь людей, на душе так благостно, правда? После всего случившегося я обращу свою энергию на добрые дела и никогда больше не буду пытаться стать красивой, Лучше быть хорошей. Я это знала. Но иногда так трудно поверить во что-то, даже когда это знаешь. Я действительно хочу быть хорошей Марилла, как вы, и миссис Аллен, и мисс Стэйси, чтобы, когда я вырасту, вы бы гордились мной. Диана советует, когда мои волосы немного отрастут, носить на голове черную бархатную ленту с бантиком на одной стороне. Она думает, что лента будет мне к лицу. Мне кажется, ободок звучит романтичнее, так я и буду называть эту повязку. «Но я слишком много болтаю, Марилла. Сильно у вас болит голова?» «Теперь уже меньше. Но днём прямо раскалывалось. Эти головные боли с каждым разом всё сильнее. Придётся, видно, обратиться к доктору. А что касается твоей болтовни, возражений нет. Я к ней привыкла».